Древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его. Матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу. Весь народ называет его спасителем. Государь сказал ему, иди спасать Россию. Россия, указывая на раны свои, выпьет, спаси меня. Бессмертие уже готовит место на скрижалях своих, чтобы передать имя его в бесконечность времен. Пока еще шли бои под Смоленском, император Александр I задумался о том, что вся недеятельность происходит от того, что во главе армии не стоит военачальник, которому одинаково доверяли бы и генералы, и офицеры, и нижние чины. Что Барклайд и Толли – это не тот генерал, который возбуждает доверие. Поэтому встал, наконец, вопрос о назначении общего главнокомандующего. И действительно, в той ситуации, когда войска Наполеона находились уже в нескольких десятках верст от Москвы, от древней столицы русских царей, как тогда называли Москву, этот вопрос действительно нужно было решать как можно скорее. Иван Тимофеевич Радожицкий – походные записки артиллериста. Война выходила из пределов человечества. Делалась отчаянною, непримиримую, истребительной. Конец ее долженствовал довести до гибели одну из двух враждующих держав. Но еще французы в превосходстве сил своих и в торжестве духа могли ожидать славного для себя окончания кампании. Напротив того мы, потерявшие несколько губерний, Утративши половину сил своих, не бывшие в состоянии неприятелей ни в Витебске, ни в Смоленске, были повергнуты в глубокое уныние и помышляли единственно о несчастной участи своего отечества. Имея силы, показались бессильными. Имея оружие, казались обезоруженными. Так настоящие бедствия Родины повергали русских в извинительную слепоту». Кто мог ожидать счастливого переворота событий? Все жаждали решительного боя, как единой отрады, единого средства победою искупить спасение погибающему Отечеству или пасть под его развалинами. В таком расположении духа находились войска, как вдруг электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего. По велению Александра I собрался чрезвычайный совет, который состоял из лиц Государственного совета, представленный первыми и самыми выдающимися сановниками. Российской империи под председательством графа Николая Ивановича Салтыкова. У него же в особняке в Петербурге, который должен был решить вопрос об общем едином главнокомандующем. Обсуждалось несколько кандидатур. Сразу с ходу были отвергнуты две кандидатуры. Это Барклайд и Толли. Причем по решению Чрезвычайного комитета Барклайд и Толли был отстранен не только от командования Соединенными Армиями, но и смещен с поста военного министра. Потому что было решено, что если он командует армией, то либо ему следует приехать в Петербург, Либо он должен сложить себя командование военным министерством. Потом, правда, было решено, что в любом случае ему лучше больше уже не руководить военным министерством. Ясно, что оба решения чрезвычайно комитета, это очень болезненно, были восприняты барклаем де нанесли сильный удар по его самолюбию. Потом обсуждалась кандидатура князя Петра Ивановича Багратиуна. Ну, во-первых, решили, что он еще молод для такого назначения. Во-вторых, все-таки на пост главнокомандующего кандидатуры военачально которые командовали войсками с самого начала войны, по-видимому, до какой-то степени они, наверное, не оправдали ожиданий в обществе, эти кандидатуры не рассматривались. Потом всплыла кандидатура генерала от кавалерии Леонтия Леонтьевича бенниксона Историческая справка. Граф Бенингсон Леонтий Леонтьевич генерал от кавалерии на русской службе, который прославился в качестве командующего русской армией в одном из кровопролитнейших сражений русско-французской войны битве при Прейсиш-Эйлау против Наполеона. Генеральное сражение стало первым, которое Наполеон не выиграл, что было высоко оценено современниками. Действительно, у генерала бенниксона был опыт командования войсками. Он был главнокомандующим в той войне. Один из старейших русских военачальников. Но затем, все-таки, обсудив его кандидатуру, наверное, не последнюю роль играло то, что генерал бенниксон был участником э, дворцового переворота, в результате которого погиб император Павел I, отец Александра I. И решили, что все-таки генерала бенниксона лучше, наверное, на эту должность не назначать. Плюс проигранная кампания 1807 года, когда Бениксон был разбит под Фридландом. Наконец, последней была названа кандидатура полководца, о котором сам великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал «Маститый страж страны державный смиритель всех ее врагов, всей остальной из стаи славной Екатерининских орлов». Это был Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. Имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках от солдата до генерала. Офицеры весело поздравляли друг друга с счастливой переменой обстоятельств. Даже солдаты, шедшие с котлами за водой по обыкновению вялы и лениво, услышав о приезде любимого полководца, с криком «Ура!» побежали к речке, воображая, что уже гонят неприятелей. тотчас у них появилась поговорка «Приехал Кутузов, «Бить французов». Старые солдаты припоминали походы с князем еще при Екатерине, его подвиги в прошедших кампаниях, сражения под Кремсом, последнее истребление турецкой армии на Дунае. Все это было у многих в свежей памяти. Вспоминали также о его чудесной ране от оружейной пули насквозь обоих висков. Такие рассказы, перелетая из уст в уста, еще более утверждали надежду войск на нового полководца, русского именем, умом и сердцем, известного знаменитостью рода, славного многими подвигами. Одним словом, во время самого критического положения России, когда провидение наводило на нас мрачный покров гибели, имя князя Кутузова способно было воскресить упадший дух русских, как в войсках, так и в народе. Любовь войска к известному полководцу Есть не мечта, а существенность, производящая чудеса по всему свету, незабвенной для славы России. К тому времени он уже имел титул светлейшего князя. За спиной у Михаила Ларионовича Кутузова был почти полвека служба в русской армии. Он был выпускником Соединенной инженерно-артиллерийской школы. То есть он был по образованию инженером артиллеристом. Он закончил это учебное заведение с отличием. Его служба началась под командованием великого русского полководца Петра Александровича Румянцева. Он служил при его штабе. И уже тогда были отмечены его выдающиеся способности практически всеми военачальниками, которые в то время пересекались с молодым Кутузовым, под командованием которых он находился. Михаил Ларионович Кутузов принимал участие в знаменитых сражениях при Ларге, Когули. Кстати сказать, он стал первым кавалером ордена святого Георгия, полным кавалером. У него был все четыре степени ордена, который был учрежден в царстве императрицы Екатерины II, который Кутузов просто боготворил. То есть это был типичный екатерининский вельможа. Сама Екатерина II говорила о Кутузове еще в пору его молодости, что он станет у меня великим генералом. Потому что Кутузов обладал не только военными знаниями, но его использовали как и дипломата. В частности, он ездил с дипломатической миссией и в Константинополь вести переговоры с турецким султаном, потом его отправляли в Германию. Кутузова, как правило, сам о себе, он с некоторой иронией говорил «резидующий министр», что это означало. То есть он отправлялся ко двору тех государств, с которыми были нестабильные отношения, возникало опасение, что может возникнуть неожиданно война. И вот когда Кутузов ехал по территории этих государств, он обращал внимание, насколько они готовы к военным действиям. В частности, именно в 1794 году убедил императрицу Екатерину II в том, что турки не способны к реваншу, и они не начнут военные действия. Точно так же он и ездил в царствование Павла I по территории Пруссии к прусскому двору и также пришел к тому же выводу. Этот генерал хорошо разбирался как в войне, так и в политике. Кроме всего прочего, Михаил Ларионович Кутузов был в конце XVIII столетия в царствовании Екатерины и Павла I еще и директором сухопутного шлейхетного корпуса, первый кадетский корпус в царствование императора Александра I, где он преподавал военную историю. И Кутузов успешно сочетал и деятельность военного, то есть генерала в поле с теорией, то есть с преподаванием военного искусства. У него была великолепная память, он был великолепно начитанный. При этом современники вспоминали, что он был в курсе всех изданий, всех новинок, которые выходили по военному делу, что он всегда внимательно следил за военными политическими событиями. А потом писали о нем в мемуарах русские офицеры, что даже под жерлами пушек он обдумывал великие и политические комбинации. То есть он был из тех полководцев, которые мог задачи он мог сочетать и с политическими задачами. Сергей Николаевич Глинка из записок 1812 года. Опытные полководцы орлиным взглядом высматривают свойства ума и дарования сподвижников своих. Суворов – Вполне разгадал тонкий, проницательный ум Кутузова и своими намеками передал и другим мнение свое о нем. «Кутузова», — говорил он, — «идерибас не обманет». «Я не кланяюсь Кутузову». «Он поклонится раз, а обманет 10 раз». Сбылись слова Сулурова. Отправляясь к войску, Кутузов ни себя, ни других не обольщал славой будущих побед. «Кутузов» Он желал только обмануть Наполеона, который и в свою очередь называл его старой лисицей. Но против льва завоевательного надлежало употребить все оружие. Кутузов был из тех полководцев, кто считал, что сражение – это не всегда самый кратчайший путь к миру, что выиграть сражение – это еще не выиграть войну, что выиграть войну можно и политическими целями, и не обязательно в полевом сражении, но и э, за счет маневрирования, кстати сказать, маневренная война – это была, пожалуй, сильная сторона Кутузова, который потом признал за ним и Наполеон. Когда ему задали вопрос – о действиях Кутузова в 12 году, то Наполеон, оправдав его действия, Найдя логику в его действиях, он писал, что это все равно, что решить уравнение из высшей математики. И вот в тот момент, когда нашествие докатилось до Смоленска, это же как Александр I написал в письме своей сестре Барклайда Толи под Смоленском, как нарочно делал одну глупость за другой. Вот благодаря именно своему интеллекту и своим способностям, Кутузов действительно до последнего дня своей жизни оставался действующим игроком. А ровесников Кутузова в то время уже в армии практически не оставалось. Поэтому Пушкин и назвал его «сей остальной», то есть он один остался. И военный историк Михайловский-Данилевский говорил, это был последний случай Екатерининского барина, который остался в русской армии, руководил войсками. Сергей Николаевич Глинка из записок 1812 года. Еще до этого времени, без всякой взаимной смолвки, В один и тот же день, то есть июля 15 был он избран в начальнике ополчения и на берегах Невы, и на берегах Москвы-реки. Госпожа Сталь, гонимая Наполеоном за резкие и смелые отзывы, и находясь тогда в Петербурге, явилась Кутузову, преклонила перед ним чело и возгласила своим торжественным голосом. «Приветствую ту почтенную главу, от которой зависит судьба Европы». Полководец наш, ловкий и на поле битв, и в обращении светском, не запинаясь, отвечал «Сударыня, вы дарите меня венцом моего бессмертия». Некоторые это иначе высказывают, но тут дело не в словах, а в том, что дочь того Неккера, который в 1789 году почитался решителем судьбы Франции, как будто бы свыше вызвана была на берега Невы вестницей о новом жребии и Франции, и Европы. Петербург, Москва, Россия ожидали от Кутузова новой славы, новых побед. А усердные родные заранее венчали его и славою, и победою. Мемуаристы вспоминали вот то волнение, которое испытали жители Петербурга, когда Кутузов собирался отъезжать к армии. Во-первых, когда стало известно о его назначении главнокомандующим, то люди всех сословий толпились у его дома, на набережной Невы. Кстати сказать, этот дом до сих пор сохранился. Потом Кутузов, прежде чем отправиться к армии, он отправился в Казанский собор, где он отслужил молебен. И весь собор был наполнен людьми. Причем все не вместились в собор. Они стояли возле собора. И когда Кутузов ехал к армии, был сильный дождь. Ну, с одной стороны, это считалось, что это хороший знак, с другой стороны, дороги все-таки развезло. И вот когда его экипаж застрял, то жители ближайшей деревни, они сами впряглись вместо лошадей и вытащили его экипаж из грязи. Вот, и по сути дела, Кутузова с самого начала называли спасителем Отечества. Считали, что именно он может, как тогда говорили, оборонить Россию от неприятеля. Иван Тимофеевич радожицкий Походные записки артиллериста. Князь Кутузов, приехавший к армии, узнал, чего желают нетерпеливо русские. Для утоления жажды их мщения он видел необходимость дать генеральное сражение. Но равнины за Вязьмою не представляли удобства расположить выгодным образом все роды войск. И потому он решился отступить еще далее, приняв уже грозный вид защитника России. Наполеон Вязьме узнал о прибытии к нам нового главнокомандующего. Он вспомнил о старой лисице и, кажется, взял более предосторожности в наступательном действии. Мы узнали, что Наполеон, занявший Гжатск, остановился с войсками, чтобы дать им отдохнуть и освежиться для генерального сражения, которого ожидал от князя Кутузова. Нас порадовало еще другое известие. О прибытии к армии современника Суворова, русского витязя генерала Милорадовича с 15 тысячами молодого войска. Все принимало лучший вид, приходило в надлежащий порядок. Все обновлялось. Уже стали слышны в биваках песни и музыка, чего давно не бывало. Несмотря на то, что отступление продолжалось, мы думали идти навстречу к французам. Только присутствие князя Кутузова воскресило дух Армады. Во всех войсках И остается добавить только то, что в 1812 году, в мае, всего за две недели до вторжения войск Наполеона, Кутузову удалось заключить предварительные условия Бухарестского мирного договора с Турцией. Война с Турцией шла почти шесть лет. И русские военачальники, последовательно сменявшие друг друга на театре военных действий, не могли решить главной задачи уничтожить армию Великого визиря без которой Турция не вступала в переговоры. Вот именно эту задачу сумел решить на театре военных действий Михаил Ларионович Кутузов. Он сначала выманил турецкую армию из крепости, окружил ее под Слободзеей, фактически полностью ее уничтожил. И, в конце концов, он и принудил турок подписать мирный договор с Россией. Надо сказать, что французы очень опасались влияния Кутузова при турецком дворе. Кутузов прекрасно говорил по-турецки и непринужденно общался с главнокомандующим турецкой армии, великим визерем Ахмед Пашой, который, кстати сказать, и был убежден в том, что у Турции и у России общий враг – это Наполеон. Наполеон старался всячески добиться того, чтобы мир между Россией и Турцией не был подписан. Вот Кутузову, используя его личный авторитет, в том числе в Турции, удалось-таки заключить этот бухарестский мирный договор. Именно под Смоленском Наполеон узнал, что турки не поддержат его с фланга, не нападут на Россию, не попытаются отвоевать Крым что турки подписали мирный договор с Россией. И под Смоленском, как вспоминают очевидцы, он был в, в бешенстве. Он кричал, вот и пойми после этого этих собак турок, кто бы мог этого ожидать. Кутузову удалось добиться невозможного. Когда Кутузов получил рескрипт императора Александра Первого на назначение его главнокомандующим всеми российскими армиями в 1812 году, Для него это, наверное, было неожиданностью. Он рассчитывал, что уж в этой войне он сможет помочь по политической части. После окончания сложной турецкой кампании Кутузов писал своей жене, что «я уже стар для кампаний в поле». Но основной принцип старых военных был «ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться». И когда Кутузову от лица императора Александра Первого было предложено вступить в главное командование русскими армиями, то он согласился. И, как он сам сказал потом генерал-адъютанту Александра Первого, генералу Комаровскому, «С божьей помощью, я надеюсь, успеть». То есть означает «преуспеть». Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Как нетрудно понравиться солдату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 Ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе. В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полкам, он тотчас велел освободить дорогу и громко говорил. Солдату в походе каждый шаг дорог. Скорее придет, отдыхать будет. Такие слова главнокомандующего все войско наполнили к нему доверенностью и любовью. Вот тот и приехал наш батюшка, говорили солдаты.